«Эпилог. Мы вместе с Шейном, Лори и Джейм сидели в нашем излюбленном ресторанчике и обсуждали прошедшие каникулы. Конечно, мы с Шейном были ограничены в рассказах, посему и поделиться могли лишь одним значимым событием. «И когда свадьба?» – с несдерживаемым восторгом спросила Лори, узнав о предложении Шейна, и стала рассматривать кольцо на моей руке. «Мы решили повременить до весны», – улыбнулась я крепко сжимая ладонь любимого. Хотим дождаться подходящей погоды. Шейн вопросительно изогнул бровь, и я добавила, усмехнувшись. Ну ладно, ладно, не мы, а я. Шейн готов хоть завтра идти под венец. Ну, а ресторан вы уже заказали? Кольца купили? Распорядителя наняли? Насыпала вопросов подруга. Ну, еще нет, смутилась я в ответ. А чего же вы ждете? Возмутилась Лори. «Все самое лучшее бронируют за полгода, а то и за год. Так что пошевеливайтесь, а то дождетесь и придется праздновать вашу свадьбу в какой-нибудь забегаловке». «Да, Джей, крепись», – протянула я, обратившись к другу. «Если надумаешь делать Лори предложение, то подготовка ждет вас самое тщательное». «Что значит «если»?» – переполошилась подруга. «Джей, ты что, не собираешься делать мне предложение?» «Ну, э-э-э», – несвязно пробормотал он. «Почему? Что я уже сделал-то?» «Да оставь -то его в покое!» – фыркнула я, обращаясь к Лори. «Я просто так сказала». «Ты просто так сказала? А он сейчас решит, что можно и не делать!» Продолжала бунтовать Лори на ровном месте, что было для нее вполне привычно и вызывало лишь улыбку. «Да все я собираюсь!» – не сдержался Джей. «Прямо сейчас делать?» «Нет, не надо сейчас!» – пролепетала Лори, осев от реакции Джейсона. «Я не хочу сейчас! Хочу сюрприз! Романтику там ресторан красивый, цветы!» «Ну вот и не бухти!» – почти шепотом добавил Джей и чмокнул Лори в щеку. «Хорошо!» – кивнула она и расцвела. «Кстати, а где Нейт? Когда он же приедет? Мы тут ждем его, сидим голодные и не делаем заказ, а он так опаздывает!» «Он написал, что скоро будет, и не один», – пожал Джей плечами. «Не один?» – воскликнула Лори. «Это что же, у него девушка появилась?» «Здорово», – радостно отозвалась я, услышав хорошую новость. Мысль, что я разбила другу сердце, периодически глодала мою душу. Хоть Нейтан и говорил, что все в порядке. Поэтому узнать, что у него появилась девушка, было моим реальным облегчением. «Кстати, а как это произошло? Как Шейн сделал тебе предложение?» Вновь переключилась подруга на нас. «Он отвез меня на наше место», — улыбнулась я, вспоминая тот вечер, «но говорил так, будто собирается расстаться со мной». «Да не говорил я ничего такого», — перебил меня Шейн, «и я лишь сказал, что не хочу больше встречаться с тобой, а ты восприняла все не так». «Ну да», — согласилась я, «сама себя накрутила». Зато на таких эмоциях услышать предложение было вдвойне приятно. «Ну ты даешь!» – изумилась Лори. «А вообще, я очень рада за вас, и очень здорово, что вы смогли решить все ваши проблемы. А то ты так сильно переживала из-за вашего расставания. Последние полгода тебя было вообще не узнать!» – сочувствующе сказала она мне. «И в этом я тоже себя накрутила!» – грустно усмехнулась я. Не пойди я на поводу своих домыслов, не пришлось бы расставаться и мучиться так долго». «Ну ладно тебе», – мягко ответил Шейн, а что я незаметно похлопала его по ноге, рассчитывая, что он не будет продолжать озвучивать свою мысль. «Я не считала кого-то из нас виноватым в расставании. По большей части это произошло из-за неудачного стечения обстоятельств, если можно так сказать. Но самым лучшим вариантом было сказать друзьям, что проблема крылась во мне, иначе было бы сложно объяснить сложившуюся ситуацию, не озвучивая при этом нашей тайны. а сложности нам точно ни к чему. «Неважно!» — отмахнулась Лори, закрывая неудобную тему для обсуждения. «Главное, что вы теперь вместе и скоро поженитесь!» «О, вот и Нейт!» — выпалил Джей, и я, повернув голову, увидела Нейтана в компании знакомой мне девушки. «Всем привет!» С улыбкой поприветствовал нас нейтон Познакомьтесь, это Кира. «Всем привет!» – стеснительно сказала она, располагаясь за нашим столиком. Ребята поприветствовали новую знакомую, после чего я добродушно сказала ей. «Очень рада видеть тебя снова!» «И я очень рада вновь тебя видеть!» – улыбчиво ответила она. «Так ты знала, что у Нейта появилась девушка и не сказала мне?» Который раз за вечер возмутилась Лори. «Да нет же!» – усмехнулась я. «С Кирой мы познакомились в больнице. Я и понятия не имела, что они начали встречаться». «В больнице? Что ты там делала?» Лори просто разрывала от новой информации. «Шейн туда попал после аварии», – нехотя ответила я, предвкушая новый поток вопросов от подруги. «А, ну да, Нейт рассказывал», – ответила Лори, и я выдохнула. «Слава богу, все обошлось». "Это точно", ответила ей, прижавшись ближе к Шейну. Когда мы сделали заказ, Лори снова взяла за нас с Шейном. "Не откладывайте в долгий ящик, понятно? Срочно займитесь организацией вашей свадьбы. Если нужно, то я помогу. А то дотянете и будем праздновать в университетской столовке", хихикнула она. "Не переживай", снисходительно ответил ей Шейн. "И если вдруг возникнут проблемы с рестораном, то мы организуем все в нашем доме». «Точно, отличная мысль», – подметила я. «Мне эта идея даже в голову не пришла, и это будет получше всякого ресторана». «В каком еще вашем доме?» – с подозрительным прищуром спросила Лори. «Мы с Кэсс решили съехаться уже сейчас», – ответил за меня Шейн. «Дом уже выбрали, осталось только дождаться оформления документов». «Я собиралась тебе рассказать». «Просто еще не успела этого сделать!» Оправдываясь, протараторила я, и все дружно рассмеялись.